Глава вторая 1556 год, 7 июня, Тула Переживания Андрея относительно незавершенности дел в Туле оправдались очень скоро. Едва полк ушел, как противники воеводы попытались воспользоваться моментом... Если отбросить помещиков, принявших участие в заговоре, и кое-кого из иных уважаемых людей, имелись и иные те самые, что на практике обеспечивали движение материальных ресурсов, связь и реальную связанность заговорщиков, их поддержку. И они в основной своей массе сбежали. И они-то и попытались, оказавшись под руководством одного из боярских слуг, попытаться отыграть ситуацию хотя бы частично. «Пожар! Пожар!» — влетел на подворье Агафона один из его слуг. «Что за пожар? Где?» — немало напрягся купец. «Дрова горят, воеводины, у реки!» «Ох ты, прости, господи!» — перекрестился Агафон. Там было дров рублей на пятьдесят. Для купца эта сумма стала уже обычной и в целом незначительной за время сотрудничества с Андреем. Капиталы он сколотил за это время немалые. Вон, по весне, кроме прочих товаров, изводчины на реке Шат вновь привезли краску. Откуда? Как? Купец не понимал. Но краску добрую, яркую, сочную. И немало. Три ведра. Много. Но спроса на нее было намного больше. Куда как больше, чем в первый год. Там-то просто церковь все скупила. И во второй год. А теперь церковь в краске не нуждалась, ей и старую некуда было девать, ведь возможность ремесленным производством ей прикрыли и в целом финансово обнесли катастрофически. По сути, из-за церковной реформы внутренний потребитель краски пропал, во всяком случае платежеспособный и готовый к коптовым закупкам, что повлекло за собой изменения и конъюнктуры, повысив спрос и интерес к яркой краске. Как так? Все просто. За то время, что краску скупала церковь, они сумели узнать и в Новгороде, и в Пскове, и, как следствие, их торговые партнеры, такие как ганза шведы, датчане, литовцы и ливонцы. И много у кого появился интерес, а вместе с тем и спрос. Серьезный спрос, который ни два, ни три, ни даже десять ведер краски никак не могли удовлетворить. Агафон жил, как в сказке. Еще каких-то четыре года назад он был относительным мелким купцом, который отчаянно торговался за каждую полушку. Сейчас же он являлся значимой фигурой для Юга Руси. И, судя по всему, выходил на уровень международной торговли. Так вот, Агафон достаточно быстро понял одну вещь. Все, что касается Андрея, серьезно. Очень серьезно. Даже мелочи. Потому что он и к ним бывал внимателен, нередко уточняя что-то и сверяя. Вот почему, несмотря на в целом незначительную для купца сумму, он поднял своих людей и направился к складу с надеждой спасти хоть что-то. Раскидать, растащить и постараться потушить. Но буквально на полпути его перехватил отец Афанасий. «Стой!» «Что?» — недовольно нахмурился Агафон. «Ты куда? К дровам?» «Так и есть, к дровам. Уже ведаешь?» «Нельзя туда. Пойдем со мной. Куда важнее дело есть». «Это ведь дрова для вотчины воеводы». «А заключенные? Они чьи?» «Какие заключенные?» «Ты, дурья твоя башка, думаешь, что пожар учинили просто так?» агафон нахмурился секунд пять подумал после чего произнес заключенные не моя беда кому он их поручил мне вот и охраняй ну нападут же если б до кобы и во рту росли бобы не напали же вот и не вопи по пусту или ты видел что кто то собирается напасть нет «Я так и думал», — сказал и решительно направился к складу дров. А его люди посеменили за ним. Он взял с собой далеко не всех. Хотя имел к тому моменту довольно много слуг и разного наемного персонала, в том числе и вооруженных бойцов, которые требовались как для защиты подворья, так и кораблей, ходящих по рекам. Понятное дело, что нормальных воинов он привлечь на свою службу не мог. Однако мало мальски вооруженных персонажей имел, и прилично имел, около двух сотен. Правда, они все оказались размазаны широким, но тонким слоем по разным объектам, прежде всего по кораблям. И в самом подворье их находилось обычно не более четырех десятков, причем не самых лучших. В основном, конечно, они были вооружены дубинками но имелись и сабли, и совни, дубинки, и даже пищали. Да-да, пищали. С десяток. Местные, дешевые и крайне поганые Однако иной раз весьма и полезные, не столько боевым, сколько психологическим эффектом. Бойцы его даже защиту какую-то имели. В первую очередь стеганые халаты, тегеляи. Командиры же щеголяли в кольчугах и мисюрках Банда бандой на первый взгляд, но в случае чего – очень полезная. Вот сейчас десяток под надзором одного из командиров исследовал за агафоном, дабы в случае чего пресечь беспорядки возле дров. Остальные же числились простыми слугами. Однако и у них имелись с собой где топор, где дубинка, где обычный нож. Добежали они, значит, до склада. Разогнали зевак, которые под шумок пытались утащить себе чего, Чего не воспользоваться моментом? Ведь пожар же, он все спишет. Так вот, разогнали этих охочих до поживы и начали растаскивать дрова, стараясь локализовать пожар. Кто-то с ведрами бросился к реке. Рядом же. Кто так помогал? Так или иначе, но задействованы оказались все. Даже неудавшиеся мародеры стали потихоньку подтягиваться. Не удалось, и ладно, но пожар — опасная вещь. «А ну, как перекинется на посад!» «Да, далеко, но вдруг...» «Беда, беда!» — истошно крича, прибежал какой-то служка «Что случилось?» — раздраженно спросил Агафон, которого Афанасий и его люди во всей этой истории стали изрядно раздражать. «На тюрьму напали!» «Проклятие! Кто напал?» «От черт их знает!» Когда меня отправили, бой еще шел, но силы не равны, не сдюжат. Разбежится полон воеводы!» Агафон окинул взглядом поле работ по тушению пожара. Дело шло, и потери дров можно было серьезно сократить, так как успели вовремя. Однако, если все бросить как есть, ничего не выйдет. Но и проигнорировать просьбу о помощи нельзя, не та обстановка. колебания Агафона длилось недолго. Во всяком случае, для купца. Секунд десять или около того. «Ты!» — указал он на одного из старших слуг в приведенном купцом отряде. «Останешься со своими тут. По мере сил тушите и смотрите, чтобы не растащили. Привлекай остальных. Скажи, по копейке за помощь дам. Остальные за мной!» И побежал вслед за служкой к тюрьме, благо было не очень далеко. Тюрьму не получилось разместить в Кремле. Места там не хватало и для нормальных домов. Ее поставили на окраине. Но Тула — город маленький. Весь Кремль по самой длинной стороне минуты за две-три пройти можно. Шагом, неспешным. Был, правда, посад, но еще меньше. Так как его регулярно жгли, размашисто отстроить его не получалось. Как в том анекдоте про коноплю, которая — дерево, которому просто вырасти не дают. Весь город состоял из крепости до скромного посада. Вот и вышло, что бежать недалеко. И подоспели они как раз вовремя. Андрей оставил под началом Афанасия 18 помещиков, что чувствовали себя неважно, и три десятка стрельцов с аналогичными проблемами. У кого-то проблемы с ногами, у кого-то с головой, у кого-то еще с чем. В общем, негодно они для похода. А так, самый раз. Отец Афанасий, что остался в городе за старшего, был вынужден как-то распределять этих людей и на Кремль, и на палаты воеводы, и на охрану заключенных. Да еще обход посада кто-то должен был делать. Теоретическим же резервом для него оставался Агафон, ну и так. Еще несколько лояльных купцов ремесленников со своими слугами Совокупно сил оставалось вполне прилично, поэтому нападающие все неплохо рассчитали, пытаясь их всемерно разделить и отвлечь. Сначала они подпалили дрова. Это оказалось несложно. Имитировали грабеж. Охранники, выставленные агафоном, бросились наводить порядок. А тем временем с другой стороны подбежали поджигатели. Потом произошел инцидент у ворот Кремля. Скандал. Ничего особенного, просто мужчина, везущий сено, устроил ругань. Это должно было привлечь внимание и дополнительных людей. Однако Афанасий сразу догадался, как заметил этот скандал, незамедлительно выступил в сторону тюрьмы. Она ведь находилась на противоположной стороне крепости. И не один, а с подчиненными ему людьми. Всеми, кто имелся у него под рукой и когда нападающие смяли защитников тюрьмы, туда уже бежали другие бойцы. Завязалась схватка, свалка. Обычная собачья свалка, в которой не сильно и разберешь, где свои, а где чужие. Людей у Афанасия было втрое меньше, но они были в доспехах, не все, пятеро помещиков. Однако против дубинок на длинной ручке это не сильно помогало. Только щитами и спасались. Стрельцы начали полить но их имелось мало, всего трое, и погоды они не сделали. Большинство ведь оставшихся стрельцов стояли на воротах, выполняя охранно-постовую службу. Да и по посаду ходили для поддержания порядка. Их не успели отозвать обратно. Так что численное преимущество очень скоро начало сказываться. Вот один помещик упал, получив дубиной на длинной ручке по голове, сотрясение мозга не иначе. А может, и еще что похуже. Вот второй завалился, пропустив удар дубинки по ноге. Остальные бойцы попятились. Энергично, слишком энергично. Еще чуть-чуть и побегут. вскрикнул один из упавших. Его добили ножом. Скрикнул второй. Оставлять за своей спиной таких подранков никто не хотел. Отец Афанасий в ужасе и раздражении попятился. Он не знал, что делать. Ему явно не хватало людей, чтобы задавить этих мерзавцев. Тем более, что из ворот тюрьмы выбежали двое арестованных и, подхватив сабли со щитами из рук поверженных, вступили в бой. И тут из-за ворот выбежал Агафон со своими людьми. Почти полсотни мужчин, угроза немалая. Так что нападающие заволновались. Потому что время уходило. И если быстро сейчас не сбить защитников, то с постов подтянутся еще, тогда и им конец. А как с этими быстро справишься? Да, не войны, но их много, и они вооружены. В какой-то степени даже лучше нападающих. Стрельцы перезарядились и дали новый залп. Уже немного кучнее, отчего трое нападающих упали с ранами разной степени тяжести. Но пуля 12-14 миллиметров, влетающая даже в руку со скоростью 200-250 метров в секунду, выводит из строя ничуть не хуже, чем залетевшая в грудь. Боль и шок делают свое дело. В этот момент из ворот выбежали пятеро освобожденных заключенных. Но их тут же убили люди Агафона. Они как раз подоспели. Минуты не прошло, как все оказалось кончено. Нападающие дали дёру, побросав свои дубинки. А подошедшее подкрепление позволило взять под контроль тюрьму. Девять заключённых при этом погибли. «Я же говорил!» — произнёс боленный, как полотно священник. «Извини!» — тихо буркнул купец, глядя на убитых воинов городского полка. «Это был прокол. Серьёзный прокол». Такого ему могут не простить. «Ладно, чего уж там?» — махнул рукой Афанасий. «Как дрова?» «Поджег кто-то. Мерзавцев не поймали». «Их видели?» «Только спину. Пара человек подбежали, докинули в сухие трава горшки со светильным маслом. Андреевым. Потом третий метнул туда зажженный факел. Полыхнуло, дай Боже» хоть и с краю, пока суть до дела разгорелась. Успел потушить. Если бы, — покачал головой Агафон, — думаю, пропали дрова. Пятьдесят рублей коту под хвост. Афанасий молча кивнул на убитых помещиков до стрельцов и с укором посмотрел на купца. Тот еще сильнее паник. Виноват, что уж тут поделать. И вину свою не отрицал. Тем временем три испанских галеона продолжали свой путь в сторону Руси. До Дании они дошли достаточно спокойно и без приключений, если не считать за него небольшой шторм в Бискайском заливе. В землях Испании без особых проблем нашли людей, которые знали, как плыть в Данию. В Копенгагене же испанцы сумели нанять шкипера, знающего дорогу в устье Невы. Датчане прекрасно знали, как туда плыть и где это место находится. Отчалили. Достигли острова Готланд и встали возле него на якорную стоянку, передохнуть. До города они не дошли и просто остановились, не став его искать по темноте, опасаясь налететь на камни. Тут-то и произошла беда. Неизвестные ночью произвели атаку на галеоны, подойдя к ним на лодках. В изрядном числе подойдя. И вот не задача Быстро поставить паруса и уйти галеоны не могли, даже если обрубить якорные канаты. Не так быстро, во всяком случае, чтобы успеть отреагировать на эту неприятность. Да и ветра, почитай, что не было. Стрелять из корабельных пушек тоже не могли. Они ведь были не заряжены. А для их заряжания приходилось морячкам высовываться за борт, то есть туда, где они представляли собой прекрасную мишень для нападающих. Посему экипажи оказались вынуждены драться, отражая внезапный абордаж пиратов. Галеон был боевым кораблем с довольно высокими бортами. Забраться на них не так-то просто. Кроме того, на каждом Галеоне имелись абордажные команды из профессиональных, опытных головорезов. Да еще и в добром снаряжении. Остальные моряки тоже получили оружие. Да и пассажиры взялись за клинки. И что тут началось? Самые бронированные и лихие бросались к бортам, чтобы удержать их. А остальные взобрались на кормовые надстройки и начали оттуда полить из ручного огнестрельного оружия. Уж чего-чего, а этого добра на Галеона хватало. И своего собственного, и того, что везли на продажу. Пяти минут не прошло, как палубы галеонов уже заволокло рваными облачками порохового дыма. Не так, чтобы сплошняком, но обильно. Благо, что ветер этому способствовал. Точнее, его практически полное отсутствие. И Анри душу отвел, рубя пиратов. И его друзья, и многие иные авантюристы-пассажиры. Даже адмиралу пришлось поучаствовать, и послу потому что несколько раз на палубах образовывались захваченные неприятелем островки, но ненадолго. Пять-шесть мушкетеров единым залпом зачищали этот плацдарм самым безжалостным образом. Остальное довершали клинки. Бой длился с четверть часа, или около того. После чего пираты, поняв, что у них заканчиваются юниты, дали ходу. Молча и очень быстро. Буквально несколько минут и все. Все вокруг опять погрузилось во тьму и тишину. Светились только корабельные огни. Пираты бы и раньше отошли, но темнота... В ней сложно было сориентироваться, даже для того, чтобы оценить масштаб трагедии. Почему пираты напали, точно узнать не удалось. Ведь боевые же корабли, да еще и под королевским флагом, на кой бес им это? Но, увы... В разгаре боя испанцы даже не пытались брать пленных, думая лишь о выживании. А потом захватывать было уже некого. Но косвенно кое-что, конечно, удалось прояснить. «Да что в том удивительного?» — спросил датчанин Шкипер. «Просто решили пограбить. Вашего флага они не знают, сюда корабли вашего рея не заходят. Им было достаточно и того, что флаг не шведский. А что за корабль, в сумерках не разглядели. Могли за флейты принять». «Гелеон, принять за флейт?» — презрительно скривился адмирал. «В сумерках почему нет? У них похожие силуэты, а на флейте, как вы знаете, команды маленькие», — пожав плечами, возразил дочанин «Вот пираты испутали». «Смертельная ошибка!» — с довольной улыбкой на лице заявил Анри. «В него этот бой словно новую жизнь вдохнул». смертельная Криво усмехнувшись, согласился с ним датчанин. Путать боевой галеон с торговым флейтом выглядело непозволительной роскошью не то что для пиратов, но и даже для обычных военных моряков. Конструктивно эти корабли отличались не сильно, как и размером в основной своей массе в те годы, разве что прочностью и немного парусным вооружением. А вот внутри... Адмирал же, уяснив для себя главное, утратил интерес к беседе и начал распоряжаться. Требовалось привести корабли в порядок, чтобы завтра продолжить движение, но ну и заодно выяснить, какие потери. Он относился к порученному ему делу максимально серьезно и ответственно. У адмирала уже имелись значимые проступки, и этот поход ему был предложен как единственный шанс реабилитироваться так что он был готов пойти до конца и либо выполнить приказ своего Рея, либо погибнуть, сложив головы всех своих подчиненных. В Мадриде заинтересовались торговлей с Русью через Северное и Балтийское море. И тому была масса веских причин. Первая и простая заключалась в возможности вывозить с Руси статусные товары, мех и яркую краску. В принципе, ее бы хватило за глаза потому что они много места не занимали, а стоили прилично и открывали для торговой компании шансы для изрядного обогащения. Но стоили они прилично в Испании, Италии и так далее. На руси так как раз нет. Ведь революция цен, вызванная вывозом Испании из нового света золота и серебра, распространялась не быстро и не всюду. В середине XVI века она охватывала только Западную Европу в полной мере и Центральную отчасти. Восточную уже не трогала вовсе. На этом феномене, кстати, в это же самое время вовсю жерели Нидерланды, закупая на Балтике товары за копейки и продавая их по приличным ценам на Западе. Они и раньше чувствовали себя очень неплохо. Однако, когда началась революция цен, испытали буквально взрывной рост. Вот рейда Испании решил заиметь себе карманную торговую компанию для пополнения казны. Ведь золото и серебро оттуда утекали быстрее, чем поступало из-за бестолкового управления и в целом пагубной стратегии правления. А Нидерланды едва управлялись и были непрерывным источником проблем. В том числе и в плане сбора налогов. Другой очень важной задачей и целью, которая заинтересовала Мадрид, стала транзитная торговля с Персией. О ней ведь Андрей шепнул Анри, дескать, «Государь, установив контроль над Хаджи Тарханом, без всякого сомнения ее начнет, а там и ковры, и специи, и многое другое». Хорошая тема, очень, если сложится. Понятно, что у Испании был доступ к Персии напрямую, по морю. Но туда плыть дальше более чем в шесть раз, чем до Устья Невы и плыть в диких необжитых районах с довольно неприятными местами, вроде мыса Доброй Надежды, который уже тогда о своей паскудной репутации заявил в полный рост. Кроме того, на финальной части маршрута, перед Персией, корабли, измотанные долгим переходом, встречали многочисленные пираты Аравийского моря. В общем, доплыть было можно, но корабли ходили редко и мало. И транзитные наценки, которые взяла бы Русь с ее речным путем из Каспия на Балтику, выглядели несравненно меньше вероятных потерь на пути в Персию вокруг Африки. Адмирал это знал. Посол Сие тоже понимал. А Анри? Да ему было плевать. Он просто хотел уйти из смертельной ловушки, в которую его загнал статс-секретарь франц так что он стоял, прислонившись к фальшборту и увлеченно трепался с датчанином, самым вдумчивым образом протирая клинок рапиры. И отчасти ее Эфес, который также забрызгало кровью. Этот дочанин к счастью, терпимо изъяснялся на французском, из-за чего их беседа стала немалым развлечением для обоих. Особенно в нервной обстановке после боя. Конечно, никто не предполагал, что пираты решатся вновь напасть на корабли. Однако все равно толком выспаться не удалось, и большинство обитателей кораблей провели ночь в разговорах и делах. Анри узнавал все, что датчанин знал о расстановке сил на Балтике, взамен же рассказывая о том, что ведал про Русь. Шкипер же этот слушал, кивал и мотал на ус. Спокойно и в целом невозмутимо. Разве что один раз вскинул брови и выпучил глаза, когда услышал, будто правящая династия Руси происходит из Хёдабю. Да и вообще произнес массу слов из старых легенд вроде сказаний о Скёльдунгах, прямым и законным потомкам по мужской линии, которых, дескать, Иван Васильевич является. А по женской он Мюнсё, от чего выходит к преснопамятному Рогнару Лотбруку. Андрей в свое время болтал, много болтал, с расчетом на том, что Анри станет болтать где можно и где нельзя, распространяя самую разную информацию о Руси. И француз болтал, без задней мысли. А слушал, очень внимательно слушал. Он был непростым шкипером. Король Дании Кристиан Третий... Узнав об экспедиции испанцев, очень заинтересовался ей и попытался подсунуть к ним своих саглядотаев. Так что...